Глава 15. 27 апреля 1949 года пресс-аташа посольства Соединенных Штатов Америки при правительстве чан кайши на специальном самолете прибыл в резиденцию примаса Римско-католической церкви в Китае Фомы Тьена и потребовал свидания с кардиналом для секретной беседы. В заключении беседы, проходившей без свидетелей в личном кабинете кардинала, Пресса Таше вручил Тьену, составленный американским посольством, проект его Тьена кардинальского послания Папе. В проекте, среди ложных обвинений Народно-освободительной армии и Коммунистической партии Китая, в действиях, направленных против католической церкви, ее прав и ее имущества в Китае, говорилось следующее. «Попирая все законы цивилизации, презирая права и нужды китайского народа в богохульственном забвении святости Дома Христова», разбойники, именующие себя партизанами, придали огню и поруганию святой храм миссии блаженного Игнатия в мерзостном устремлении расхитить прекрасные дары американского народа, заключавшиеся в медикаментах и противоэпидемических вакцинах, доставленных благородным американским народом его брату, китайскому народу. Миссионеры-американцы, широко известные своей приверженностью делу распространения веры Христовой, и праведностью жизни братья Биб и Кароль, самозабвенно защищавшие от злодеев доступ в храм, были предательски схвачены и, покрытые злыми ранами, уведены в плен. Судьба их неизвестна, как и судьба мужественного и благородного паладина веры и чести генерала Баркли, который, не щадя своих сил и презирая опасности, лично доставил в миссию транспорт с указанными прекрасными дарами Америки. Ежечасно вознося Всевышнему молитвы об их спасении, я смиренно испрашиваю апостольское благословение вашего святейшества этим невинным страдальцам, да пребудет ваше пасторское благоволение с ними вечно, и да оградит оно всех честных мужей от зла и напасти. И еще смиренно испрашиваю вашего указания о предании проклятию Самвона, отверженных разбойников и безбожных возмутителей, посягнувших на святыню Господню. Да не им судья праведную кару, жесточайшую в жизни земной и муки вечные. Одновременно смиреннейше доношу, что миссия святого Игнатия разрушена. Вера Христова перестала сиять на этом острове правды и благочестия, как перестал блистать золотой крест на старом храме святого Игнатия. Потемнел в божественном гневе лик Учителя нашего, как почернели стены его поруганного дома». и спрашиваю вашего соизволения на закрытие указанной миссии и на открытие новой в иных местах, находящихся под надежной защитой праведного меча его высокопревосходительства генералитимуса Чан Кайши и под десницу великого друга Китая Соединенных Штатов Америки. Все это было совершенной неожиданностью для кардинала Фомы Тьена, но, ознакомившись с текстом, он заявил, «Прошу вас, господин Аташе, передать мою сердечную признательность господину послу и его штату за любезную помощь. Послание составлено прекрасно, и, разумеется, я приму его за основу своего донесения святому отцу». При этих словах кардинал выдан ящик письменного стола, намереваясь положить туда проект, но американец остановил его. «Нет, ваша имененция», — сказал он, — «прошу вас теперь же подписать текст и вернуть его мне». для отправки по назначению». Тьен несколько смешался. «Позвольте, но я хотел бы продумать некоторое выражение». «Что ж тут думать?» — бесцеремонно заявил американец. «По нашему мнению, здесь все на месте. Но это же должно быть переписано на бумаге с надлежащим заголовком, мне присвоенным. Пустяки, ваша имененцы, не стоит терять времени на такие формальности». И настойчиво повторил. «Благоволите подписать». Наконец воскликнул Тьен, моя канцелярия должна хотя бы снять копию. Вот она, и пресс-аташе вынул из портфеля готовую копию. Подпишите подлинник, и он будет сегодня же передан в Рим радиостанции нашего посольства. Тин молча взял перо и подписал бумагу. Он с обиженным видом едва кивнул головой в ответ на прощальные слова американца и, в нарушении всех правил вежливости, даже не дал ему обычного благословения». Кардинал сердился на то, что ему не дали возможности стилистически отделать послание, выглядевшее гораздо суше, чем того требовал китайский эпистолярный стиль. Крест на церкви святого Игнатия действительно перестал сиять своим золотом, действительно почернели от копоти белоснежные стены, сложенные еще испанскими монахами, пришедшими в Китай несколько столетий тому назад, мертвыми глазницами смотрели на мир окна, опутанное переплетами чугунных решеток. Но как же это случилось? По плану партизанской операции, под подпольщицы Сяофын Ин, игравший трудную роль секретарши янь шифана после того, как она привезет в миссию этого ченкайшистского сатрапа, следовало тихонько выскользнуть в сад и открыть ворота кротам, подошедшим к ограде миссии. Но неожиданный приезд японцев вынудил Увея сопровождать Сяофын Ин когда она под носом Биба ускользнула под бронированную дверь. Впущенные в сад партизаны в несколько минут сняли японских часовых у церкви, и Уэй отомкнул ее запасным ключом. Партизаны принялись выносить из церкви ящики с американским препаратом чумы и складывали их на лужайке за церковью, чтобы сжечь. Но японцы, расположившиеся в службах миссии, услышали шум, обнаружили партизан, и бросились к церкви. Завязалась перестрелка, в которой большая часть японцев была перебита. к Лишь одному из них удалось подползти к дверям церкви с очевидным намерением разбить ящики и тем совершить непоправимое. Однако, увидев, что добраться до ящиков ему не удастся, японец метнул в них гранату. Она не достигла ящиков, а взорвалась около бидонов со спиртом. Пламя неудержимым столбом, взвелась к потолку церкви, и через несколько минут трещал в огне престол, лопались доски ящиков, вспыхило сухое дерево скамеек. В потоках раскаленного воздуха кверху взлетали покрывало, занавеси, облачения. Партизаны, бросившиеся было тушить пожар, разбежались, увидев, как разваливаются ящики со смертоносным американским грузом. Руководивший действием партизан-командир приказал поскорее поджечь и ту часть страшного груза, которую успели вынести из церкви до пожара. Закончив свое дело, партизаны исчезли. С ними ушла Сяо Фын Ин. В саду остался один Уэй. Он продолжал наблюдать за пожаром, пока на ворота не посыпались удары примчавшихся из города многочисленных гомендановских солдат и полиции. Тогда исчез и Уэй. Хотя крест на церкви святого Игнатия больше и не горел золотом, и сама церковь вместо белоснежной стояла словно замаскированная темными разводами, усадьба миссии служила прекрасным ориентиром большому самолету, летевшему курсом на Тайюань. Сделав круг над миссией, самолет стал снижаться, с очевидным намерением найти посадку на большом поле, простиравшемся между миссией и ближними подступами к городу. Персонал госпиталя, оборудованного в доме миссии, в беспокойстве высыпал на крыльцо. Приближение большого самолета американской системы не сулило ничего хорошего. Вся храбрость отряда красных кротов, несшего охрану района госпиталя, едва ли могла помочь в таком деле, как воздушное нападение. Но крик общего удивления и радости огласил сад На крыльях самолета виднелись опознавательные знаки Народно-освободительной армии. Это был первый воздушный трофей таких больших размеров, которые приходилось видеть людям Нуа. Они смеялись от радости, хлопали в ладоши. Раненые, державшиеся на ногах, высыпали на крыльцо, во всех окнах появились любопытные лица. Общее возбуждение достигло предела, когда со стороны севшего самолета к госпиталю приблизилась группа людей, во главе которой все узнали генерала пын де -Хуая. Стоявший на костылях высокий пожилой шансиец с рябым лицом, и, выглядывающий из ворота худой шеи, похожий на потемневший от огня полено, увидев пын де поднял руку и хриплым голосом запел. «Вставай, кто рабство больше не хочет, Великой стеной отваги защитим мы Китай, Пробил час тревожный, спасем родной край». Все вокруг него умолкли и слушались с таким вниманием, словно шансиец, начальник разведки красных кротов, пел молитву. Но вот Пын-де-Хуай остановился и, сняв шапку, подхватил песню «Пусть кругом нас, как гром грохочет, наш боевой клич, вставай, вставай, вставай». И тогда запели все «Нас много тысяч, мы единое сердце, мы полны презрения к смерти, вперед, вперед, в бой». Когда затихло стихийно начавшееся пение гимна, к пын де подошел командир отряда красных кротов и отдал рапорт, как полагалось по уставу Народно-освободительной армии. Только командир не мог отдать генералу положенного приветствия, так как его правая рука все еще висела на перевязи. Но Пын-де-Хуай взял его левую руку и, крепко пожав, сказал, «Соберите ваш отряд, командир». Смею заметить, он расположен в охране этого госпиталя, товарищ генерал. «Отбросьте заботы, командир. Можете спокойно собрать солдат». Враг разбит, а ничто не угрожает нам больше со стороны Тайюани. Хорошо. И командир пошел исполнять приказания. А к Пиндехуаю приблизился адъютант и доложил ему что-то на ухо. — А, очень хорошо, — сказал генерал и повернулся к Каштановой аллее, по которой двигалась группа женщин, предводительствуемых Мэй. В середине группы, возвышаясь над ней измятым блином генеральской фуражки, шел Баркли. — Я очень виновата, Потупей сказала Мэй Пэндэхуаю. «Преступник Яньши шифан не может быть вам представлен. Он умер». «Как вы полагаете, отравился или отравлен?» «В том и другом случае виноват я. Но ведь у вас, говорят, есть другой пленник. Если позволите, я передам вам американского генерала Баркли». «Что ж, это неплохая замена», — весело ответил Пэндэхуай. «Один преступник вместо другого. Грузите его в самолет». — Позвольте мне, товарищ генерал, представить вам товарищей Ма-Ню, У-Дэ, Гу-Лин, сяо фын и У-Вэ. — Народ сохранит память о вашем подвиге, — сказал Пын-Дэ-Хуай. А теперь, товарищи, прошу вас всех в самолет. Вы заслужили отдых, прежде чем получить новое задание, если в нем встретится надобность. — Товарищ Сантин будет вашим проводником в моем штабе. Мэй задержалась около генерала. «Командир Лаоке», — сказала она, — «приказал мне, выполнив специальную задачу в Тайюане, вернуться в полк». И «Я благодарю вас за прекрасное выполнение этой трудной задачи. Вы исполнили то, чего, к сожалению, не могли выполнить эти смелые женщины — сойти за своих в американской военной миссии. Для этого нужен был такой человек, как вы, побывавший за океаном. К тому же вы врач». Это было очень важно, имея в виду материал, с которым пришлось иметь дело. «Мы благодарим вас, доктор Мэй Кун, за мужество и находчивость. Вы настоящая дочь Китая. Ваши прекрасные слова – высокая награда для меня. Разрешите мне теперь вернуться в полк?» «Раз таков был приказ Лао ответил Пэн-де-Хуай. но я бы предпочел, чтобы вы отправились со мною. Нужно доложить правительству». все, что вы тут узнали о попытке американцев применить средства бактериологической войны в нашем тылу. Мы вас не задержим. Вы скоро вернетесь в родной полк». Она улыбнулась. «Вы очень верно сказали. Полк стал мне родным. А что касается американской диверсии, то я составил ослучившимся протокол, подписанный Баркли». «О, это хорошо», — удовлетворенно воскликнул Пендехуай. «Через несколько минут...» Маленький женский отряд, по-прежнему предводительствуемый Мэй, подошел к самолету. Джойс только что вылез из-под капота, поднятого над одним из моторов, и вытирал концами испачканной маслом руки, когда взгляд его упал на приближающихся женщин. Он узнал Мэй и крикнул летчику. — Алло, Чен, смотри, кто идет. Летчик выглянул из своего фонаря и несколько мгновений рассеянно моргал, словно к нему приближалось привидение. Потом голова его исчезла, загремели ступеньки дюралевой стремянки, и Чен побежал навстречу Мэй. «Скажите же скорее, все хорошо?» Не скрывая волнения, спросил он у нее. «Хорошо. Очень хорошо», — с улыбкой ответила она. «Я не ошибся в ориентировке. Посадка была удивительно точной. И мы не опоздали», — Мэй рассмеялась. «Можно было подумать, что вы с нею сговорились». Она подъехала через несколько минут после того, как я освободилась от парашюта. «Хорошо», — радостно воскликнул Чен, — «очень хорошо». А тем временем оставшийся около госпиталя Пын-де-Хуай спросил врача, как здоровье маленькой связной цзинь Фин. Врач обернулся к стоявшей возле него седой женщине с молодым лицом. «Как вы думаете, доктор Цяо, я очень хотела бы сказать другое». но должна доложить то, что есть. Если Цзиньфын не умерла уже несколько дней тому назад, то этим она обязана только доктору Ли Хайде. Жизнь теплится в ней, как крошечный язычок пламени в лампе, где давно уже не осталось масла. Огонь высасывает последние капли влаги из фитиля. цяо, -цяо грустно покачала головой. Быть может, там осталась уже одна единственная капля. При этих словах две слезинки повисли на ресницах мужественной женщины, проведшей тяжелую боевую жизнь среди партизан. Трудно предположить, что генерал Пын-де-Хуай, человек острого глаза и пристального внимания, не заметил этих слезинок, но он сделал вид, будто не видит их. Если вы не возражаете, я хотел бы повидать связную Цзиньфын. Цяо-чяо, видимо, колебалась. Волнение может иссушить ту последнюю каплю, за счет которой еще теплится жизнь», — сказала она. Тут неожиданно выступил вернувшийся и прислушивавшийся к разговору командир полка. «Если товарищ генерал Пын-де-Хуай мне позволит?» Пын-де-Хуай ответил молчаливым кивком головы, и командир продолжал. «Я надеялся, что скоро Цзиньфын станет мне дочерью, и китайский народ поможет мне воспитать маленькую девочку большим гражданином, а университет в Пекине...» сделает ее ученый. Но война — это война. Даже самая справедливая война требует жертв. Наш отряд понес немало потерь воема победы народа. Если Цзиньфын суждено умереть, пусть она будет его последней жертвой. — Война еще не окончена, командир, — строго заметил Пын-де-Хуай. — Я хочу сказать, товарищ генерал, пусть наша связная, товарищ Цзиньфын, будет последней потерей подземного отряда красных кротов. Она прошла с нами тяжелый путь войны в темноте. По кровавым следам, оставленным ее маленькими ногами, мы вышли на поверхность, чтобы в дальнейших боях добиться окончательной победы над всеми врагами, какие стоят на пути к освобождению нашего великого древнего народа, от гнета всех поработителей, своих и пришлых. Я позволю себе думать, товарищ генерал Пын-де-Хуай, если связной цзинь не дано жить... то пусть она сожжет в фитиле своей жизни последнюю каплю. Эта вспышка будет такой яркой, такой прекрасной, что послужит славной наградой воину Цзиньфын за все ее великие труды на службе народу, за все тяжкие страдания, принятые от рук подлых врагов. И пусть будет эта лучезарная вспышка звездой, венчающей путь воина-победителя. Пусть, родившись счастливой, она счастливой и умрет, Цяо -цяо молча повернулась и пошла в дом за нее последовал было и пды хуай но командир отряда не смело обратился к нему если вы позволите товарищ генерал нам которые были ее боевыми друзьями хотелось бы еще раз увидеть дзиньффин хорошо согласился пды хуй при этих его словах дрогнул весь строй стоявшего в прямых шеренгах полка госпитальный врач в испуге сказал нет нет несколько человек, не больше. Взгляд командира пробежал по лицам товарищей. Он назвал имена начальника штаба, радиста и молодого бойца, который нес дзиньфын по подземному ходу. Ему он сказал, возьмите знамя полка. Боец наконил короткое древко знамени, и оно свободно прошло в дверь дома. Последним в дом вошел, стуча костылями, бывший шансийский мельник, начальник разведки полка. строй полка стоял неподвижно, солдаты молчали. Минуты были томительно долги. Всем казалось, что их прошло уже очень много, когда на ступеньках дома появились носилки. Их высоко держали командир полка, начальник штаба, радист и молодой боец. С носилок свисали края длинного полотнища знамени. Когда носилки опустили на землю, все увидели, что мягкие складки знамени покрывают маленькое тело с головой. Оно было неподвижно. пын де снял шапку. Товарищи солдаты и товарищи офицеры, ваш славный отряд становится частью регулярной армии Китая в исторические дни, когда народно-освободительная армия совершила подвиг, беспримерный в нашей истории. Сломив жестокое сопротивление врага, она с боем форсировала великую Янзы и вышла в Южный Китай, Гоминьдановцы и гнусные хозяева американцы, навсегда изнаны из Нанкина, Шанхая, Ханчжоу, Ханькуу. Армия свободы ломает все преграды, мешающие ее движению на юг. Сегодня ваш героический полк мог бы, как и все другие части, получить новые красивое знамя, вышитое золотом и цветными шелками. Но я хотел бы вас спросить, нужно ли вам новое знамя, Хотите ли вы переменить это старое полотнище из простой ткани, окрашенное в деревенском доме руками бедных патриотов, в цвета народной победы?» Солдаты ответили «Нет». «Старое знамя, — продолжал Пын-де-Хуай, потемневшее так же, как ваши лица в тайной подземной войне, будет теперь гордо лять под солнцем, рядом с самыми боевыми, самыми заслуженными знаменами народно-освободительной армии, детища, рожденного единством народа всей нашей страны. Это великое единство народа всей страны достигнуто на пути к победе, которую мы завершаем над подлыми гомендановскими предателями и их пособниками, американскими империалистами. За три года боев с преступной коалицией, пытавшейся остановить развитие революции в Китае, наша народно-освободительная армия одержала великие победы, Она сокрушила сопротивление многомиллионной армии реакционного гомендановского правительства, получавшего огромную помощь из-за океана, и перешла в решительное наступление. Нас теперь много миллионов воинов регулярной народно-освободительной армии, за спиной которой стоит весь народ Китая. Наша борьба еще не закончена, народно-освободительная война еще не завершена. Мы должны напрячь наши силы, чтобы добиться окончательной победы. Но уже сейчас мы говорим с полной уверенностью. Наша нация никогда больше не будет порабощенной. Мы уже расправили спину. Мы встали на ноги и никогда не опустимся на колени. Тут весь строй, как один человек, ответил коротким «никогда». Произнесенное почти шепотом каждым солдатам слово, как порыв ветра пронеслось над полем. А генерал продолжал. «Нас поддерживают все прогрессивные люди мира». Нас поддерживает великий советский народ. Нам помогает своей мудростью вождь угнетенных всего мира, учитель и стратег, отец и друг Сталин. Идя по пути, указанному Лениным и сталиным председатель МАО ведет нас к верной и близкой победе. Мы вышли на мировую арену как нация, обладающая высокой культурой и несокрушимым могуществом. Путь, оставшийся до окончательной победы, Ваш полк пройдет как регулярная часть Народно-освободительной армии Китая. Я поздравляю вас со включением в состав Первой полевой Народно-освободительной армии, высокая радость командования которой дана мне народом. Крики восторга покрыли его слова. Солдаты надевали шапки на штыки винтовок и размахивали ими. По безмолвному знаку пын де командир выстроил полк, чтобы увести его с поля. От строя отделился знаменщик с несколькими солдатами. Они приблизились к носилкам, на которых лежала дзиньфын. Знаменщик осторожно взялся за древко знамени, так что оно стало вертикально, но полотнище продолжало покрывать тело девочки. Высоко поднятые сильными руками солдат носилки двинулись вперед. Тело девочки неслось, как бы увлекаемое, облегающее им его алыми складками знамени, словно было с ним... одним неразделимым целым. В медленном торжественном марше полк двинулся мимо импровизированной трибуны из патронных ящиков, на которой стоял Пын-де-Хуай. Генерал снова снял шапку. «Кровь, дзинфын, кровь нашего народа», — сказал он. «Эта кровь взывает к справедливому возмездию виновникам вековых страданий народа. Скоро под это знамя придут другие солдаты, чтобы дать вам возможность отдохнуть вернуться к вашим семьям, к мирному труду, Созидателю расцвета нашего Отечества. Вы передадите им это знамя, обогренное кровью ваших товарищей, павших смертью храбрых, и кровью вашей маленькой связной Цзиньфын. Солдаты шли мимо генерала, опустив винтовки штыками к земле. Далеко впереди над головами солдат алым пятном двигалось тело Цзиньфын. Генерал говорил, «Славные сыны народа!» Герой подземной войны, отныне присваиваю вам право именоваться полком красных кротов имени связной Цзиньфын, которую мы с полным правом можем проводить словами нашего мудрого председателя Мао, увековечившими память другой юной героини Китая. Ли Фулан, такой же мужественный, такой же преданный отечеству, как ваш боевой товарищ Цзиньфын, пусть же боевое знамя, под сенью которого — она навсегда удаляется от нас по пути вечной славы, приведет вас к окончательной победе. Это вас, — сказал Мао Джуси, — народ беспощаден. И если сейчас, когда враг нации вторгся в нашу родную землю, ты пойдешь на борьбу с коммунизмом, то народ вытряхнет из тебя душу. Всякий, кто намерен бороться с коммунистами, должен быть готов к тому, что его сотрут в порошок. Враг еще сопротивляется, — Он не хочет, чтобы из него вытряхнули душу, но народ ее вытряхнет. Враг не хочет, чтобы его стерли в порошок, но народ сотрет его в порошок, и вихрь народного гнева развеет этот порошок так, что никто и никогда не сможет его собрать до конца существования нашей планеты. Когда-то Мао Джуси говорил о вершинах мачт корабля Нового Китая, показавшихся на горизонте. «Рукоплещите», — говорил он, — «приветствуйте его». Теперь этот корабль уже тут, перед нашими взорами. Вот он, наш великий гордый корабль нового Китая, созданный вашими руками, завоеванный вашей кровью. Солнце победы взошло над новым Китаем и никогда, никогда больше не зайдет. Сойдя с трибуны, Пын-де-Хуай увидел стоящего у ее подножия высокого человека на костылях. Его худая желистая шея, такая черная от загара, что стало похоже на побывавшее в огне свелеватое полено, было вытянуто, и рябой лицо обращено вслед последним шеренгам солдат, удалявшихся молча, с опущенными к земле штыками. При взгляде на этого человека пым де хуай участливо спросил, «Извините, вам тяжело?» Когда человеку тяжело, он плачет, но если он не может плакать, потому что все его слезы давно истрачены, ему тяжело вдвойне. ответил начальник разведки и грустно покачал головой. «Еще один прекрасный цветок сбит огненным ураганом войны, но ветер победы разнесет его семена по всей цветущей земле Великого Китая. Согретые солнцем семена эти взойдут, прекрасные, как никогда, озаряющий мир сиянием красоты и радостью жизни на вечно победившей смерть. Если позволите, так думаю я, простой мельник из Шанси». но я сын Джунго, и тысячелетняя мудрость предков вселяет в меня надежду, что вы не примете эти простые слова как неуместную смелость. «Джунго Жэнь, человек Срединного государства», — сказал Пин Дэ Хуай. «Это звучит хорошо, но я хочу выразить вам живущую во мне уверенность, что недалек день, когда мы будем носить еще более гордое имя сынов Китайской Народной Республики. Джунг Хуа Жэнь Минь, Гунхэго. Тогда мы еще громче и увереннее повторим сказанные вами прекрасные слова тысячелетней мудрости наших предков и светлой надежды детей и детей наших детей на тысячу лет вперед. На тысячу лет? Улыбка, быть может, первая за всю жизнь, озарила суровые черты рябового лица. Позвольте мне сказать — на тысячу тысяч лет.